Глава шестая. Княгиня молчала, высокомерно задрав голову так, словно собиралась поражать меня недружественным плетением прямо из-под бородка. Вероятность такого я бы не исключала, поскольку понятия не имела, на что она способна, а на что нет. Как показала практика, сила — это отнюдь не все. Важно, как ты можешь распорядиться имеющимся резервом. Пока, Рысина, куда искуснее меня по любому вопросу в магии. Врала ли она сейчас? Возможно, и нет. Но наверняка что-то недоговаривала. Что-то, что она считала несущественным. Или, напротив, слишком существенным, чтобы выдавать мне, поскольку я для нее была рысиной лишь формально. Я молчала тоже. Удовлетворена ли я была ее объяснением? Разумеется, нет. Но скажи я это, и ровным счетом ничего не изменится. не объяснила только то, что собиралась, вряд ли она добавит еще что. Выдала необходимый минимум и успокоилась. Ну что ж, молчать можно и вдвоем. Паузу мы тянули обе. Несколько раз я ловила на себе недоуменный княжеский взгляд. Наконец, она все же не выдержала первой. «Лиза, почему ты молчишь?» «Размышляю, что из рассказанного вами правда». «Разумеется, все». возмутилась княгиня. «Неужели ты мне не веришь?» По ее оскорбленному виду впору было ожидать, что меня прямо сейчас вызовут на дуэль, чтобы хоть так восстановить поруганную честь. Но была ли она? «У меня есть причины безоговорочно вам верить. До сих пор вы только и делали, что меня обманывали». «Какая же ты нахалка!» воскликнула она больше с восхищением, чем с порицанием. «Мы непрестанно о тебе заботились». «Только и делали, что помогали встроиться в общество. Заботились о тебе, учили». «Вы?» «Разве что Владимир Викентьевич». «Не обольчайся хорошим отношением Звягинцева». Искривила она тонкие губы в неприятной улыбке. «Делал он то, что я ему приказала. Запрети тебя поддерживать, он не смог бы ослушаться. Клятва бы не дала». «Именно». Она чуть склонила голову, затем опять ее гордо откинула. «Удобная вещь, клятвы. Для обеспечения лояльности нет ничего лучше». Вряд ли Владимир Викентьевич думает так же. Не удержалась я, сразу вспомнив, как он предлагал меня удочерить, мотивируя тем, что не хочет оставлять свою собственность клану рысиных. «Я его не обижаю, не волнуйся», — с явной насмешкой фыркнула княгиня. Клятва работает лишь в случае внутренних клановых дел. Присматривать за тобой было необходимо, как ты понимаешь. В отличие от варианта, предлагавшегося тебе, Звягинцев может вести достаточно независимую жизнь. Клятвы бывают разные. В любом случае от меня клятву вы не получите никакую. Прервала я княгиню, поняв, к чему она ведет свою речь. И опять она не разозлилась, а лишь грустно улыбнулась. «Забавно, но ты мне напоминаешь Диму. Не внешне, нет, внешне ты пошла в маму. А вот внутренне — характер в отца». Она покрутила головой, словно ей внезапно стало душно. Тот тоже не желал подчиняться, не желал видеть над собой ничьей власти. И к чему это привело? Подумай, Лиза, я уверена, мы можем договориться. к мы сейчас договоримся до того, что я просто вцеплюсь ей в физиономию. Мне было тесно с ней в одной комнате. Внутри зарождалось глухое рычание, и мне стоило больших трудов не выпустить его наружу. Никто и никогда не вызывал у меня столь сильных отрицательных чувств. Даже темный бог, вламывающийся в мои сны, как только у него появляется возможность. Он меня пугал и сильно, а княгиня злила. До бешенства, до кровавых мушек в глазах. Хотелось сделать ей все наперекор. Возможно, такие же чувства она вызывала у своего сына. Не вмешиваясь она в его жизнь, глядишь, все сложилось бы совсем по-другому. И для него, и для его семьи. Боюсь договориться мы не сможем, обманчиво мягко ответила я. Мне ничего не нужно от вас, и я не хочу ничем делиться с вами. — Лиза, поддержка сильного клана тебе не помешает, — снисходительно бросила Рысина. — Я говорила, что согласна предоставить тебе определенную самостоятельность, при этом не лишая ни денег, ни другой помощи. — В обмен на что? — За артефактом уже выстроилась очередь, — предупредила я. «Боюсь, вам в ней места не найдется». «Даже так?» Она недовольно фыркнула. Подумалось, что сейчас ее рысь возмущенно дергает спиной и куцом хвостом. «Зря я его не отгрызла, когда представилась такая возможность. Что ж, мы можем не включать в договор артефакт. Пока не включать». Она чуть насмешливо улыбнулась и сразу пояснила свою покладистость. «Мы установили на квартиру такую защиту, что без нас ты туда все равно не попадешь. И если, как ты говоришь, за ним уже стоит очередь, она стоит впустую. Хочешь, не хочешь, Лиза, тебе придется договариваться. Но артефакт — это так, приятный бонус. Мне же нужна ты, как член клана». «Временный», — сразу предупредила я. «Вот об этом я хотела с тобой поговорить». Княгиня почти мурлыкала, и это было ужасно подозрительно. «Не думаешь же ты, что тебе позволит пробегать без клана долго. Тем или иным способом...» Она сделала выразительную паузу, наверняка напоминая о том, как она сама приняла меня в клан, не удосужившись уточнить, нужно ли мне это. «Ты попадешь в какой-нибудь клан?» «Где к тебе не будут столь дружелюбно относиться, как в родственном?» Я насмешливо хмыкнула. За время нашего общения дружелюбие со стороны Рысиных я не заметила, как и желание по-родственному поддержать. А вот использовать пытались и Фаина Алексеевна, и Александра Николаевич. Юрия я вообще в расчет не принимаю. Он словно марионетка вел свою партию только тогда, когда его дергали за веревочки. чрезвычайно не самостоятельный офицер такому командованию поручать нельзя только демонстрацию красивой формы вот с этим он справляется на отлично можно сказать образцовый манекен лиза я ведь уже предложила все забыть и начать отношения с чистого листа поговорим как взрослые люди ведь ты же взрослая состоявшаяся личность «Сколько тебе лет было до того, как ты попала сюда?» «Уверена, куда больше, чем этому телу. Ровесница Лиза не придумала бы столь хитрый план. Она бы даже из города не выбралась. Кстати, как тебе вообще удалось это сделать?» Доброжелательный тон хвалибной оды портили напряженность позы и нездоровый блеск глаз. «С Велесовой помощью» почти не покривила душой я. Про Песцова упоминать вообще не стоило, ибо уж этот прохиндей точно сделал бы все, чтобы у меня ничего не получилось. Что касается моего прошлого, то я о нем совершенно ничего не помню. Вполне возможно, что я и не занимала чужое тело, а вернула свое. Характер не спрячешь. Чуть криво улыбнулась Рысьина, явно не желавшая принимать такую версию. Характер мог поменяться после устроенной любящей бабушкой встряски. Не всякую барышню в одночасье выбрасывают из клана как ненужную вещь. «Я действовала в том числе и в твоих интересах», — с непоколебимой уверенностью бросила княгиня. «Не будешь же ты отрицать, что получилось столько, о чем некоторые и не мечтают. И звери, и усиление магии. Ты мне еще спасибо скажешь, если хорошо поразмыслишь». Но полноте говорить о прошлом. Рысины не могут жить в таких условиях. Пренебрежительный кивок на мое жилище. Это потеря лица клана. У нас всегда было лучшее. Очень миленькая комната, — не согласилась я. Зачем мне больше? Вещей у меня все равно нет. Я встала и выразительно поскрипела дверцы шкафа. Хотелось поскрипеть и дверью комнаты, но вряд ли Рысина уйдет раньше, чем сама захочет». «Купим», — уверенно сказала княгиня. «Недопустимо нашей представительнице ходить в чужих обносках». «Лиза, итак, я предлагаю тебе максимум свободы, возможной внутри клана, вплоть до того, что ты сама определишь, за кого выходишь. Разумеется, обучение мы тоже оплатим». «Что-то подобное в этом же исполнении я слышала раньше». Поэтому только улыбнулась и сказала «Спасибо, но мое обучение оплачивает армия». «Пока еще нет. И они не станут оплачивать то, что можем оплатить мы. Например, сейчас курсы по контролю, о которых мне сказал заведующий кафедрой. После обучения стажировку любого целителя по твоему выбору. Хочешь в России, хочешь в любой другой стране. И ты не будешь связана обязательствами отработки». Княгиня была настроена щедро раздавать обещания, поэтому я решила наконец выяснить, на что же она рассчитывает, если разговор об артефакте пока откладывается. «Что вы хотите от меня?» «Сущую мелочь», — хищно усмехнулась княгиня. «Вести себя достойно нашего клана и отдать на воспитание своего первого ребенка, рожденного рысином. Это было несколько неожиданно. Настолько неожиданно, что я засомневалась в том, что услышала. Оно, как слух сыграл со мной злую шутку. «Вы хотите, чтобы я вам насовсем отдала своего ребенка?» — уточнила я. «Зачем же насовсем?» — невозмутимо ответила княгиня. «Вы будете видеться по твоему желанию. Заметь, я больше не настаиваю на браке по выбору клана. Решишь сама, за кого выходить». — расщедрилась она. — Но воспитание наследника я тебе не доверю, прости. — Вы мне не доверили бы воспитание наследника, а я вам даже воспитание хомячка не доверила бы, — возмутилась я. — А вопрос уже так стоит. Она нахмурилась и недовольно пробурчала. — Ожидаемо, конечно, но я надеялась, что ты избавилась от этой странной склонности. Впрочем, от обещания я не отказываюсь. «Выйдешь по своему выбору, но хомячков будешь воспитывать сама. Мне нужна рысь». Мое терпение закончилось. «Убирайтесь», — прошипела я, — «и никогда больше ко мне не приходите. Мы с вами не договоримся, никогда не договоримся. Замуж я пока не собираюсь, но если соберусь, вы будете последней, кого я приглашу на свадьбу». — Воспитывайте Юрия, может, из него что прилично еще получится. Хотя с такой главой клана я в этом сильно сомневаюсь. Княгиня даже не привстала со стула. — Лиза, я пришла сюда не ругаться, — процедила она. — Успокойся, в тебе говорит зверь, который хочет бросить мне вызов как главе клана. Но у тебя нет ни единого шанса. «Во всяком случае, пока». «Нужен мне ваш клан», — рыкнула я, щедро показав зубы. «Вы мне просто сами неприятны». «Нужен», — припечатала Рысина. «Ты пока этого не понимаешь. Не можешь оценить преимущество. Впрочем, это вопрос времени, так что вернемся к этому разговору через месяц». Она встала еще раз брезгливо осмотрелась и сказала... «Но жить здесь рысиной нельзя. У нас в Царсколевске пустующий особняк. Седых здесь жить можно», — отрезала я. «В Царсколевск выходить я, пожалуй, поостерегусь. Здесь так уютно и безопасно, а там возможны варианты. Я решу этот вопрос», — высокомерно бросила она и ушла, не попрощавшись. Признаться, я не поняла, какой вопрос она имела в виду, но ее уход восприняла с облегчением. Хотелось сообщить Николаю о том, что у меня все получилось, поэтому я села изучать плетение вестника, обнаруженное в учебнике для военных магов. Наверное, с усиленной защитой от прослушки посторонними. Иначе с чего ему быть столь сложным? Возможно, было бы проще с кем-нибудь передать записку, но у меня не было ни карандаша, ни бумаги, А главное – уверенности, что записку доставит. Вдруг Рысина решила устроить блокаду. Тогда возможности что-то передать, не используя магии, у меня вообще не будет. Поэтому я провозилась несколько часов, пытаясь составить нужное плетение и отправить сообщение. Оказалось весьма удачным, что я уже побывала в гостях у Хомякова, куда проще было построить нужный вектор. Но «проще» это не означало «легко». На удивление, плетение оказалось куда сложнее отвода глаз, даже в версии лисицина, хотя там тоже много чего учитывалось. Но там не требовалось так выгибать пальцы. Конечно, они у меня были уже тренированные, но совсем не желали изгибаться нужным образом. Птичка у меня получилась неаккуратная, с одним крылом короче другого. Я даже подумала, не развеять ли и не создать ли другую. Но тут она задорно чирикнула, тяжело замахала крыльями, и взлетела, взяв курс явно туда, куда нужно. Стукнула в стекло, и я открыла форточку, в которую она тут же выпорхнула. Направление ей приходилось постоянно корректировать, поскольку она немного забирала вправо. И все же я была убеждена, что до адресата она непременно доберется, если, конечно, пройдет через защиту университета. Последнее меня настолько беспокоило, что я провожала свою магическую поделку взглядом До тех пор, пока она не пересекла незримую границу, и я не убедилась, что вестники отсюда вылетают без потерь. Я размяла уставшие пальцы и задумалась, не прогуляться ли по университету, посмотреть, нельзя ли здесь что-нибудь купить из того, что нужно прямо сейчас. Но тут в дверь постучали, и мне неожиданно предложили переехать. Оказывается, в университете имелось жилье повышенной комфортности. Наверное, для случаев, когда клан собирался пустить пыль в глаза, а своего жилья в столице не имел. По-видимому, княгиня решила, что урона чести не будет, если я буду жить в приличных апартаментах, а не в убогой аспирантской клетушке. Поначалу я хотела отказаться, тем более, что мебель была рысинская и мало ли с какой начинкой, от прослушивающей до ментальной. Княгине я не верила даже на кончик когтя. но все же решила сходить посмотреть, что она приготовила. Княгиня приготовила вполне приличную квартиру со спальней и гостиной. Но главное, там была нормальная ванная, увидев которую, я поняла, что отказаться не смогу. Все же общее удобство – это общее удобство. Не всегда доступные и не всегда удобные. Сыграло свою роль и то, что я вспомнила, что Мифодий Всеславович уверял, он может указать все лишние магические устройства. А если он их укажет, то я их отключу, сломав или нет, это уж как получится. Беспокоиться о сохранности рысинского имущества точно не буду. Но когда я сообщила управляющему о переезде, принесла свои немудрящие пожитки на новое место и попыталась отпустить женщину, показавшую квартиру, выяснилось, что прислуга идет в комплекте. То есть прислана рысиной, чтобы за мной шпионить. Нет, конечно, подавалось это под соусом, что в ее обязанности входит уборка и готовка. Но кто же прямо скажет про доносы? «Боюсь, мне ваша помощь не нужна», — довольно резко сказала я. Чего я не ожидала, так того, что ее глаза наполнятся слезами, а губы задрожат. «Пожалуйста, Елизавета Дмитриевна, не выгоняйте меня», — всхлипнула она. «Фаина Алексеевна будет ужасно недовольна. Она о вас беспокоится». Разве вам будет до всяких мелочей? Вам же учиться нужно. Фаина Алексеевна сказала все для этого сделать. Я уже и убрала, и вещи ваши разложила, а сейчас собиралась ужином заняться. Какие вещи? Недоумевающе уточнила я, поскольку все вещи были при мне, и никому я бы их трогать не позволила. Где вы их разложили? Ваша Елизавета Дмитриевна, в плательном шкафу. Шкаф действительно оказался забит одеждой. Причем отнюдь не той, которая осталась в доме Владимира Викентьевича. Рысина показывала припасенный для меня пряник, если уж кнут не сработал. Пряник был так себе не первой свежести. Но сам факт, что теперь было во что переодеться, порадовал. На стук в дверь я не обратила внимания, поглощенное рассматриванием одежды. И сделала это зря. Потому что горничная, решив доказать свою полезность, поторопилась открыть и вернуться ко мне с докладом. «Штабс-капитан Волков с визитом!» «Не впускайте его», — всполошилась я. «Я могла бы сказать, что неприлично принимать одиноко живущей барышни таких визитеров, но, увы, это было бесполезно, потому что приставучий штабс-капитан уже стоял в моей гостиной».